Глава 24 Солнце постепенно чернело, после чего расползлось темными пятнами по небу. Дорога тут же погрузилась в кромешную темноту, кроме участков, подсвеченных фарми. Пэм ехала чуть впереди пикапа на своем двухколесном стальном жеребце. Леший, подгазовывая, старался держать дистанцию, чтобы не упустить новую знакомую из виду. Батя, Розенфрод, давно храпел во сне. Все бы ничего, но впереди показалась мигающая красная точка, которая постепенно увеличивалась в размерах. Леший следом за Пэм заглушил машину. Влепившись лбом в лобовое стекло от резкого торможения, батя широко раскрыл глаза. После короткой паузы раздраженно выкрикнул «Бля!». Учащенно дыша, он пытался сообразить, что к чему. «Тише!» Резко осадив его, леший покинул пикап. Подойдя к спутнице, он отвел затекшие плечи назад, затем устало, опустив голову, заговорил. «Что думаешь?» «Может, внешники?» Лучи фар полностью осветили блондинку, когда батя включил шесть прямоугольных противотуманок над стальным бампером. «Или нолды». «Подъедем ближе, узнаем точно». Заведя байк, она подняла бровь. «Чего застыл? Вперед, красавчик!» Леший не мог отвести взгляда от выглядывавших из лифчика женских прелестей четвертого размера. «А, ну да». Отмахнувшись, лесник побежал обратно к пикапу. С осторожностью троица двинулась вперед к неопознанному свечению. Выбора у них не оставалось. Сворачивать с дороги особо не хотелось, ведь темнота скрывала множество изъянов стекса. Ночь — время кровожадных тварей. Каждый абориген знал об этом. Лучше двигаться на колесах, чем стать куском мяса. Дорога постепенно сужалась, пока совсем не стала напоминать проселочную, на которой едва смогут разъехаться две легковушки. К тому же еще пришлось преодолевать затяжной подъем. Техника ревела от напряга. Нескольких минут хватило, чтобы оказаться на пике. Остановившись, все трое уставились на стометровую башню, в основании которой светилась оранжево-красная сфера. Справа отсвечивал неоном объект в форме диска. Леший тут же вспомнил бойню возле фермы Муров, где дисколет снес холм. Но этот был в три, а то и в пять раз меньше. Теперь понятно, что череп с костями обозначает на карте внешников, не отрывая взгляда, произнес он. Кавас, ты о чем? Лесник молча достал из внутреннего кармана трофей. Об этом это гребаные нолды. И, возможно, внешники побаивались этого места. Хм! насупил собатя. Видимо, этот холм является границей кластеров. Это земля пришельцев. Точнее, их база. «Если ты еще не вкурил, обрати внимание на дорогу. Это сто процентов не асфальт», — леший топнул ногой. «Монолит!» «Надеюсь, нам удастся проскочить незамеченными». Протяжный стон, потом скрежет металла со стороны башни, заставил всех незамедлительно действовать. Заняв свои места, они тронулись дальше. Покрытие дороги местами напоминало лед. Колеса то и дело проскальзывали. Края дороги поблескивали в лучах фар острыми, плоскими метровыми шипами по форме, напоминавшими лезвие ножей. «Скорее бы это чистилище закончилось!» С беспокойством произнес батя. «Впервые вижу такой кластер. Нутром чую. Гиблое это место. Я однажды видел Нолда, тварь еще та, мерзкая сука». Я согласен с тобой полностью. Кластер — полное говнище. Ничего живого. Только холодные минералы. Не хотелось бы оказаться на их планете. Может, скребберы — это детище пришельцев? Ты давай поосторожней. Не шути с судьбой. Стикси не принято произносить вслух этот набор букв, чтобы не навлечь беду. Суеверие. Сам понимаешь. Но все же... Не знаю, что тебе ответить. «Отвали!» «Ты, наверное, в курсе легенды о самом сильном скрэббере в Тексе. «Ну?» — раздраженно отозвал Собати и отвернулся к двери. «Так вот, в споровом мешке такого монстра можно найти золотую жемчужину. Эта тварь живет в центральном кластере». «Ха-ха-ха! Вот идиот! Ты вздумал отправиться в пекло! Не дури!» «Я хочу вернуть свой облик обратно, понял?» Я не хочу прожить всю жизнь уродом. Я прекрасно знаю, как в любом стабе относятся к вазам. Чуть не приравнивают их к зараженным тварям». К счастью, троице удалось проскочить башню незамеченными. Оставив чудовищное сооружение пришельцев позади, они, наконец-то, выдохнули. Лишь доносившийся протяжный стон и огненный шар, словно маяк смерти, все еще холодили спины мурашками. Дорога вновь расширилась до двух полос. Неожиданно свет фар мотоцикла осветил стоявшего на середине дороги окровавленного зомби с оторванной нижней челюстью. На мертвяке висели лохмотья. ПМ, сходу нацелив дробовик, выстрелила. Голова зомби тут же лопнула ошметками, словно воздушный шарик. Не прошло и минуты, как в пяти метрах дальше с обочины выскочило еще три дюжины пустышек. Угрожающе скались на ослепляющий свет, они перегородили путь. Блондинка, резко затормозив, предоставила лешему хорошенько позабавиться с рыхлыми, разлагающимися телами. Пушка вмиг раскрошила мертвяков, тем самым освободив дорогу. Взревев моторами, троица покатила дальше. Через несколько метров вновь показались зомбаки, но их уже было в два, а то и в три раза больше. Мертвяки, укрываясь руками от света фар, вызывающе скалились пожелтевшими зубами, словно хотели кровавой мясорубки. Леший снова не растерялся. Пустил в ход оружие внешников. Через пару секунд путь снова стал чист для техники, и они без остановки проехались по уцелевшим останкам. Пэм прибавила газу, чтобы разведать дорогу. «Вот же зараза! Достали эти ушлепки!» Выругалась блондинка, когда увидела впереди Араву неуклюже раскачивающихся зомби. Мертвяки стояли на одном месте, устрашающе корча гримассой, как будто невидимая сила сдерживала их ярость. Резко затормозив, она бросила взгляд в сторону приближавшегося пикапа, после чего вскинула ладонь, чтобы Леший остановился. Боевая машина едва не расплющила девку. Массивный бампер слегка коснулся бедра Пэм, словно поцеловал холодными губами. Оставив стального жеребца, она открыла дверь со стороны бати. «Давай-давай, двигайся!» Бросив в приказном тоне, она кивнула лысому бойцу. «Квас! Теперь вся надежда только на это корыто!» Захлопнув дверь, она охмыкнула. «Ну ладно!» Леший нажал на кнопку с кружком, и пушка незамедлительно начала шмалять. Ряды уродливых зомби значительно поредели. Лесник до конца выжил педаль газа, и машина рывком тронулась вперед. На высокой скорости пикап въехал в оголтелую толпу зараженных. Рычание, виск, шипение, рев мотора — все смешалось. «Дави их нахер!» — в один голос кричали батя и Пэм. Леший неразборчиво буркнул что-то под нос и вдавил педаль газа сильнее. Мертвяки, словно кегли, разлетались в разные стороны. Глухой стук об машину сопровождался диким рычанием и хрустом костей. Когда опекап стал вязнуть в телах зомби, впереди мельком осветилась сложенная из железных контейнеров стена высотой примерно в 10 метров. Прорвав напор зараженных, Леший вырулил вправо. Неожиданно сверху полетели снаряды, которые отрезали путь гнилым уродцам. Затем в одном из контейнеров распахнулись двери, и Леший тут же принял решение. Свернув, он въехал в железный бокс, словно в гараж. С противоположной стороны отсутствовала стена. Выскочив из контейнера, Леший затормозил. Когда пыль рассеялась, то все трое увидели перед собой дюжину вооруженных людей в боевой экипировке и балаклавах. «Невыгодная ситуация, когда на тебя направлены стволы!» Проговорив мысли вслух, батя вылез с поднятыми руками первым из кабины. Он решил разрядить обстановку шуткой про 12 месяцев, но в качестве аплодисментов прозвучала короткая автоматная очередь. Пули незамедлительно впились в землю возле его ног. «Тише, тише, братцы! Кто у вас здесь главный?» «Я!» — послышался мужской голос. Один из бойцов шагнул вперед, после чего стянул с себя балаклаву. Правую часть лица украшали три шрама от порезов. Короткая стрижка, глубоко посаженные глаза, оценивающий взгляд. Обычный житель Стикса, который в полной мере вкусил говнеца жестокого мира. — Меня зовут Меченый. — А я батя. Приятно познакомиться. — Вы внешники. «Что ты? Нет!» — покачал он головой. «Тогда объясни, откуда у вас тачка этих уродов. Мы ее просто угнали». «Ну, допустим, я предположу, что вы не внешники. Да говорю же, что мы не они». «Тогда кто вы такие?» «Мы брат Рейдеры», — послышался голос Лешева. «Направляемся в стап юность, чтобы скинуть этот трофейный пикап мятому». «Как-то бывал там однажды. Тот еще гадюшник. Мятый вообще сволочь редкостная». «Соглашусь с тобой, но все же...» «Ладно. Валите отсюда». Меченый жестом показал своим людям, чтобы те освободили путь и опустили оружие. «Это место — последний рубеж» аномальная зона скоплений зараженных. Это наш с братьями путь — защищать порядочных людей от этих странных ублюдков. Понял, Квас? Да. Меня Лешим зовут. А эту красотку — Пэм. Батя молча сел в машину, а в его глазах отчетливо читалось недопонимание. Как будто его только что развели наперсточники на рынке. Недавно он чуть пулю не словил, а теперь... Эти же проявили к нему жест доброй воли. «Что-то задержались мы тут!» Не сводя взгляда смеченного, все же выдавил из себя батя. «Ну, давай, трогай уже!» «Ладно, не кипятись!» Леший слегка придавил педаль газа, машина тут же дернулась вперед. Постепенно темнота стала рассеиваться, и впереди показался темно-зеленый холм. Чем ближе троица подъезжала к нему тем отчетливее проглядывали кроны деревьев. В лесу дорога заметно уходила на подъем. Справа обочина напоминала поле битвы. На открытом пространстве среди воронок от бомб виднелись подбитые танки, грузовики и бронетранспортеры. «Видимо, горячо здесь было», — мрачно произнесла Пэм. «Настоящий ад». «Это стикс, детка. Держи нос по ветру или... будь готова умереть». «Да иди ты в задницу, лысый дурак!» «Вот кукла моргучая!» «Тихо! Ведете себя как школьники!» — не выдержал перепалки леший. «Стикс ужасен и одновременно справедлив. Да, это местечко не парк развлечений, но все же...» Он тихо улыбнулся. «Жить можно, если дружишь с головой».